Издательство Likebook. Дженнифер Бенкау, Его дикое проклятье. Царство теней. Книга вторая. После всех мечтаний я становлюсь той, кто сама решает свою судьбу. Интермеццо. Немия была не готова. Был ранний весенний вечер на низинных пастбищах и на горных лугах высыхали последние капли дождя. А холмы спокойно поднимались из клубов тумана, мерцая в лучах заходящего солнца. Страну в этот час укутывало мирное сияние, которое скрывало все зазубрины, углы и края. Никто не мог заметить, что происходило в это мгновение очень далеко и одновременно невероятно близко. Даже священники, которые молились в храмах не почувствовали зловещего предзнаменования. Ветра молчали, а горы никогда не признаются были они слепы, невнимательны или равнодушны. Повелитель демов впал, а с ним рухнули и границы, окружавшие безымянное царство теней. И тогда демоны без предупреждения ринулись в разрывы, они обрушивались с ясного неба, толпы прорывались через леса. Немцам казалось, что чудовища падают из облаков, будто дождь, поднимаются из водоёмов, с языками пламени вырываются из очага. Они спускались с гор, уничтожая всё на пути в долину и убивали, будто ими двигала лишь жажда крови. Вряд ли кто-то из немийцев понял, чего хотели чудовища, но наверняка понял, что ими двигала ненависть. Ненависть к тем, кто однажды их проклял. Сами демоны не осознавали, что большинство тех людей были давно мертвы и похоронены тысячу лет назад. Однако даже если бы они это понимали, им было бы все равно. Они желали мести. Их жажда была древней вечной, и в своем ослеплении они истребляли всех, кто попадался на пути. Немийская гвардия была быстрой и бесстрашной. Но демы давно разделились, спрятались, рассеялись между скалами в глубине лесов, забрались высоко в горы и проникли в каждое ущелье. Их было слишком много, чтобы перебить всех. Какими бы острыми ни были клинки ни какими бы быстрыми ни были их лошади, какими бы решительными ни были их сердца, всё больше демов переходило открытые границы. Все больше крови немицы втекало по скалам и впитывалась в почву. Все больше душ с ветрами отправлялась в руки Лиаскай. Немия была обречена. Никто не мог заметить, что происходило в это мгновение очень далеко и одновременно невероятно близко. Даже священники, которые молились в храмах, не почувствовали доброго предзнаменования. Ветра молчали. А горы никогда не признаются были они слепы, невнимательны или равнодушны. Волшебница, которая знала все до одного заклинания, воззвала к своему наследию и соткала проклятие из тьмы, власти и магии. Она короновала нового повелителя демонов, и он закрыл границы мира теней, чтобы больше ни один демон не мог вторгнуться в страну людей. Ни один и никогда. Как и все правдивые истории, эту тоже никто не рассказывает до конца. Ведь кто же поверит в истину, если ей противостоит ложь? Раны не заживают, пленники погибают, а каждая утрата порождает новую ненависть. Земля, жители которой называют горы своей семьей, а ветра своими друзьями, Никогда не должна была узнать, что ни правитель и не гвардия уберегли ее от падения. Намея не знала, кого она наказывала за свои страдания.